Пароход вез груз железной руды, хрома, меди, воловью шкур, древесной коры, джута, а также пшеничной и кукурузной муки». Все было ясно. Феллер отправился закладывать взрывчатку, а Мор принялся обыскивать ходовую рыбку и каюту капитана в поисках секретных инструкций документов, радиошифров и почты. С парохода был взят также хронометр, бинокли и сигнальные флаги. Сантист был очень старым судном, и капитанская каюта вдвое уступала по размерам той, что лейтенант Мор занимал на Атлантисе. Радиорубка парохода была почти полностью уничтожена прямым попаданием снаряда. Радист уцелел каким-то чудом, отделавшись легким ранением в руку. На пароходе стоял резкий запах горящего джута, а на палубе с разбитым черепом лежал мертвый индус. От него к фальшборту протянулся ручеек крови. Мор почувствовал тошноту. До этого ему приходилось видеть трупы только в анатомическом театре. Молодые матросы, которым также впервые за войну пришлось увидеть убитого, стояли за спиной лейтенанта бледные и молчаливые. Мор поспешил увести их в сторону, подальше от мертвого индуса. На сантисте открыли кингстоны, подорвав несколько переборок, и он быстро ушел на дно». Пленных доставили на Атлантис, где их нужно было зарегистрировать, разместить, поставить на довольствие и выдать спальные принадлежности. Некоторых необходимо было допросить. Капитан Сантиста Винзор был отставным офицером Королевского флота и кавалером Ордена Британской империи. Он очень переживал потерю своего судна, а еще сильнее успех немцев, Он отдыхал у себя в каюте, когда вахтенные на мостике заметили Атлантис, и хотя им было строго настого приказано в случае обнаружения любого судна немедленно вызвать на мостик капитана, они этого не сделали, а когда сделали, было уже поздно. Потопив сайентист, Атлантис в быстро наступившей темноте повернул к далекому берегу, чтобы под самым носом у англичан выставить минное заграждение на путях из Фритауна и Фритаун. Все на корабле понимали опасность затея роги выставить мины в миле от побережья, тем более что ночь была лунной и звездной. Через некоторое время вдали открылась береговая линия, впервые за все плавание. Вид берега на горизонте всегда вызывает у моряков некоторую депрессию, даже когда понимаешь, что это вражеское побережье, и тебя там совсем не ждут. Кроме мин у берега предполагалось установить специальные буи, имитирующие присутствие подводных лодок. Постановка мин прошла без всяких помех. А 18 мая была перехвачена по радио первая реакция противника. Радио Кейптауна объявило о подрыве какого-то судна у мыса Агухас. 22 мая радиорубка Атлантиса перехватила предупреждение всем английским судам, находящимся в море, о рейдере противника, замаскированном под японское торговое судно. Это был неприятный сюрприз, шокировавший всех на Атлантисе. Видимо, кто-то на Сити оф Экзетер оказался гораздо внимательнее, чем полагали Роге и Мор. 23 мая с Кашей и Мару